Лев Толстой. исповедь Вступление к ненапечатанному сочинению Первое: Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей из детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я вости лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что, из того, чему меня учили. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие. Но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии,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 Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие, как что-то очень занимательное и весьма возможное. Помню еще, что когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг с свойственной его натуре страстностью, предался вере и стал ходить по всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его насмех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывающегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших, И выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня. Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так. Люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большую частью противоположных ему. Вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним. Вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни, и независимо от неё. если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, Никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большую частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных, и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большую частью встречалось в людях, признающих себя неверующими. В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь, а чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру. Так что, как теперь, так и прежде, Вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опыта в жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа. Мне рассказывал С. Умный И правдивый человек, как он перестал верить, лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге, во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него, когда «эс» кончил и стал ложиться. Брат его сказал ему, «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И с перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, что он знал убеждения своего брата, и присоединился бы к ним не потому, чтобы он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести. Слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть — вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. Эти люди – самые коренные неверующие, потому что, если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж, наверное, не вера. Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого. Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других. С той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства. Но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога. Но какого Бога я бы не мог сказать? Не отрицал я и Христа, и Его учение. Но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать. Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, Что вера моя, то, что кроме животных инстинктов, двигало моей жизнью. Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, я учился всему, чему мог. И на что наталкивала меня жизнь? Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать, совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощрял силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование. Но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, то есть славнее, важнее, богаче других».